Только несколько человек из зажиточных, среди которых выделялся гвардеец Максим Лоскутов, демонстративно держались в стороне. "Эти уже перекрасились", кинул на них головой фронтовик Гавриил Мурзин, поправляя на голове папаху. Сход открыл братеня Кентия Кустова Архип, большеротый с разлапистой бородой старик. Он поднялся на скрипучее крыльцо, грузная персяна, окрашенные охрой перила, и оглядев толпу заплаканными глазами, закричал: "Так вот,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 «За что, — спрашивается, — казаков порешили? За что их детей и сиротами сделали?» Голос архи порвался от волнения. Он часто и судорожно глотал рутом воздух. Надо было Иннокентию на язык повоздержаннее быть, всякими обидными словами не кидаться. Никита, он газами немецкими травленный, пулями в всеми местах меченый. Окех его облаял, по-хамски разговаривал с ним, снова перебил его Мурзин и, обращаясь ко всем, сказал, «Никиту я не одобряю старики, нализался и наделал беды».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 — Кого захотят, того и ухлопают. — Разве это порядок? Надо нам об этом старике свое слово сказать. — Верно. — Замолчи, толстобрюхи. — Обезоружить фронтовиков надо, — надсаживался криком Сергей Ильич. — Нечего им оружием размахивать. — А головку их арестовать, — поддержал его зычным басом Платон. Возбужденные фронтовики, стоявшие возле Тимофея, разом закричали. — Руки у вас короткие, чтобы нас арестовать. — Так-то мы вам дались Тимофей прорвался сквозь толпу к крыльцу, легко поднялся на ступеньки. — Старики, вы сдурели, что ли? Разве вы посельщиков убивали? Чего же нас всех в это дело путаете? — Замри! Из одной шайки с Никитой. Видать, сокола по полету. — Замолчите же, дайте слово сказать, — разъявился Тимофей и хлопнул рукавицы оперила. — Не стукай, не испугаешь. Да никто вас не пугает. С вами хотят по-человечески говорить, а вы рта не даете разинуть. Рё, делу не поможете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 Только ждать не руки в брюке, а из подволь да с умом шашки точить. Ведь у нас земля под ногами и полым занялась. К казачеству конец приходит. Вот что понять надо. мудренули свою голову в петлю сунуть, да под пулю дураку попасть? Немного на это ума надо. Коргин бросил на поднос ножек, которым стучала столешницу Подкрепляя свои слова, встал и засобирался домой. Остывая от возбуждения, он выругал себя за то, что высказался так откровенно. Сомнительных, положим, здесь никого нет.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 Так ни одного порядочного генерала и не нашел. Наступил долгий и нудный Великий пост. Семь недель беспросветной скуки для молодежи. Ни вечерок, ни посиделок до самой Пасхи. Старики-старухи собирались говеть на страстной неделе, морили себя на черном хлебе и тертой редьке, до да часами отбивали поклоны перед темными старинного письма иконами.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 Зимовье тянуло от каменки сухим жаром, пахло какими-то травами. Капитоныч расщедрился и сварил на ужин добрую половину косули. Сытно поужинав, охотники закурили. Капитоныч сполоснул котел из-под супа, повесил его на спицу и вытащил заткнутый закушак кисет кесет. Набивши трубку, повернулся он к Тимофею и, как бы извиняясь, сказал, «А я ведь тебя, паря, хоть убей, не признаю. Ума не приложу, чьих ты будешь».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 Всем война надоела. Богачи кипятятся, знал это и Тимофей, но сила сейчас не у них. — Нет, парь Тимоха, ты так рассуждай, — возразил ему семён С нашими богачами вдруг не сладишь. Верховодит у них Каргин, а эта хитрюга каких мало. В прошлом году приехали мостовцы к нам земли просить, а Каргин это так использовал, что с тех пор у нас даже многие бедняки порой за казачество стоят, богачей поддерживают. Ты это учти.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 На снегу, как рассыпанные брусника, олели капли крови.